Глава двадцать Зеленвальд, город Рафталия «Подождите, великий князь, не стоит так торопиться. Поймите меня правильно, я, как и любой другой правитель, не желаю лишаться своих подданных», — остановил король Крезуни и моего тестя, и тот вернулся обратно на трон. «Вы неправильно смотрите на сложившуюся ситуацию, ваше величество. Вы считаете, что лишаетесь подданных, но это не так. На самом деле вам бесплатно тренируют защитников, которые будут охранять этот мир. Много вы знаете мастеров, которые готовы бесплатно обучать кого бы то ни было. А вам мало того, что предлагают это сделать бесплатно, так еще и одаривают за это великими артефактами, и вы при этом еще пытаетесь торговаться. Подобное поведение недопустимо для великого правителя. Светлые эльфы, как и дроу, передали ордену искоренителей огромное количество учеников. Более того, теперь и гномы начали делать то же самое. Мы защитим Зеленвальд даже без вашей помощи, но поверьте, если вы откажетесь предоставлять нужное количество учеников, то Кризонье при нападении Скверны, скорее всего, падет. Ваша земля превратится в безжизненную пустыню, сначала поглощенную Скверной, а потом выжженную искоренителями Скверны. Более того... «Вы желаете получить как можно больше великих артефактов ордена, но не задумались о том, что рано или поздно сила души в них иссякнет, и их нужно будет заправлять. Кто станет это делать? Неужели вы считаете, что этим займется мой зять или кто-то из его учеников с учетом подобного отношения?» «Скажу честно, великий князь, ваши слова заставили меня серьезно задуматься, но я не готов предоставить вам ответ прямо сейчас». Поймите меня правильно, это очень серьезное решение. Я не отказываюсь, но и согласиться пока не могу. Поэтому предлагаю поступить следующим образом. Сейчас мы отдохнем на балу, который я организовал в вашу честь, и если вы согласитесь, то я буду очень рад, если вы останетесь переночевать в моем замке. Ваши покои уже готовы, как и покои для каждого из членов вашей делегации, а завтра утром я дам вам ответ. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение на бал, ваше величество, но остаться здесь на ночь я не могу. Мне необходимо находиться в светлом лесу, чтобы исполнять свой долг правителя. Но завтра утром я прибуду сюда, чтобы выслушать ваш ответ. Однако я полагаю, что мой зять вполне может остаться в Рафталии до завтрашнего утра, ответил Кирсониил и перевел взгляд на меня. Да, ваше величество, я вполне останусь в Рафталии, но, к сожалению, не в вашем замке. «Я сегодня приобрел имение здесь неподалеку, и если вы позволите, я бы хотел заняться его обустройством. Но если я вдруг вам понадоблюсь, просто позвоните мне, и я приеду. Тем более, что от моего имения до замка рукой подать». «А что за имение вы купили? Позвольте поинтересоваться». Спросил у меня король, и я, открыв фотографии, которые мне прислала Селина, передал свой телефон его величеству. «Это же имение герцога Лорена», — удивился король. «Простите, ваше величество, я с ним не знаком». «Мне понравилось это имение и место, где оно находится. Вот и приобрел». «Герцог Лорен сейчас в опале. Я уличил его в преступлениях и сослал, конфисковав все его имущество. Но недавно я увидел, что он выставил его на продажу. Однако не думал, что его кто-нибудь купит». «Простите меня, Ваше Величество, я не особо разбираюсь в дворцовых интригах. Мне оно понравилось, я его купил. Если вы считаете, что мне не стоит этого делать, я могу расторгнуть сделку». «Нет, не нужно». Я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы приобрести имение опального герцога, тем более вам, поэтому обустраивайтесь. Надеюсь, как обустроитесь, пригласите меня в гости. Конечно, если вы того пожелаете. Что ж, раз с этим определились, прошу вас, пройдемте в зал, где я для вас приготовил празднество. Король с великим князем пошли впереди, следом за многочисленной охраной, состоящей как из людей, так и из эльфов, а за ними вошли уже остальные процессе двигалась, как и положено, согласно положению при дворе. Впереди шли король с князем, за князем я и его правая рука. Жен я решил на первое посещение замка его величества не брать, а вот завтра обязательно возьму их с собой. Об этом меня попросил мой тесть. Он сказал, что королю легче будет принять правильное решение, если он увидит моих жен, а не только услышит о них. Еще бы! На всем Зеленвальде нет ни одного разумного, у кого жены трех разных раз причем две из них принцессы. Вскоре мы вошли в зал для приемов. По периметру буквы «П» стояли накрытые столы, так чтобы центр зала был свободен, но при этом могло вместиться достаточно много народа. Разумеется, усились правители за центральным столом, а мы разместились по разные стороны от них. Столы буквально ломились от яств. Король Кризонии определенно очень постарался, чтобы великому князю все понравилось». «Таким столом реально можно гордиться», и мой тесть оценил это, кивнув одному из своих подданных, и эльф тут же достал бутылку эльфийского вина. Причем сама бутылка была сделана из какого-то дерева. Глаза короля Кризунии загорелись от желания попробовать этот напиток, но он взял себя в руки и поинтересовался. «Скажите, великий князь, а когда это вино настаивается, оно не испаряется через деревянную бутылку?» «Это специальное эльфийское дерево, созданное для того, чтобы хранить и настаивать в нем вино. Дерево совершенствовалось тысячелетиями, и оно идеально подходит для того, чтобы хранить в нем именно это вино. Желаете продегустировать?» «Желаю. А из чего его надо пить?» «Вот из этих кубков», — ответил великий князь, и эльф, который подал вино, тут же поставил перед ним еще и кубки. «Может быть, ваша супруга и сын тоже желают продегустировать эльфийское вино?» — поинтересовался Кирсаниил. «Не откажусь», — ответила королева. «С удовольствием продегустирую», — согласился принц. Эльф тут же достал еще три кубка. Поставил по одному перед королевой, принцем и передо мной, отчего король со своей роднёй сильно удивились. Вслух они ничего не сказали, но брови их поползли вверх. «Мирон Викторович — моя семья, и если ваша семья будет пить это вино, то и моя тоже», — пояснил великий князь, и члены королевской семьи кивнули в знак того, что они поняли, а вот я стал предметом пристального осмотра молодых девушек. И не только молодых. Пришлось сделать вид, что я над чем-то усиленно размышляю. Эльф разлил нам по кубкам вино. Надо отметить, что налили его совсем по чуть-чуть, а отпили мы и того меньше. Если пару капель в рот попало, то хорошо. Так положено пить дорогущее эльфийское вино. По-моему, я носом вдохнул больше, чем выпил. Ну да ладно. Потом у тестя в обмен на амулеты выпрошу. Я в любом случае его имя обеспечу в нужном количестве, но почему бы не прихватить еще и парочку бутылок хорошего вина, чтобы потом посидеть вечерком с женами перед телевизором в своем имении? Дальше пошли светские разговоры. Сначала правители разговаривали между собой о государственных делах. Пустая болтовня, но так положено. Семья при этом в разговор не вмешивалась, и, честно сказать, это было самое классное время этого вечера, потому что я мог размышлять о своем, и мне при этом никто не мешал. А вот когда король и великий князь наговорились о политике, различных методах правления, поощрения и наказания своих подданных и других очень важных темах, тогда в разговор имела право вступить и семья. И тут началось. «Барон, скажите, а как так получилось, что вы в столь юном возрасте уже возглавляете целый орден, да еще и женаты на дочери великого князя светлых эльфов?» «Я не возглавляю орден. Я отвечаю за защиту этого сектора. А главой оплота я назначил своего ученика. Его зовут Армаил, он светлый эльф. Глава ордена находится в другом мире, далеко отсюда». «О, так вы утверждаете, что существуют и другие миры?» «Конечно. Миров на самом деле очень много». Каждый уровень каждой изнанки — это отдельный мир, и вы это прекрасно знаете. Но если вы имеете в виду, существуют ли еще лицевые миры, населенные разумными, то да, они существуют. И откуда такая уверенность? — поинтересовался король Кризонии. Я там был. Я жил во многих мирах, и у меня сохранилась память о них. Искоренители скверны помнят все свои предыдущие жизни, начиная с той, когда они стали искоренителями. Наша память сохраняется в нашей душе за счет силы души. «А может быть, это ваше воображение разыгралось, барон?» — решил блеснуть остроумием принц, и его даже кое-кто поддержал с мешками. «Возможно, вы правы, принц. В таком случае полагаюсь на вашу проницательность. Предлагаю вам сходить со мной наизнанку и взглянуть на скверну. Вдруг вы правы, и у меня действительно галлюцинации, а вы при этом не заразитесь, и с вами ничего не случится. У меня тут недавно случай был. Один из советников довольно далекого государства тоже решил, что у меня могут быть галлюцинации» и мы вместе с ним отправились наизнанку. Оказалось, что галлюцинации у меня не было, и этот советник заразился скверной. Поэтому я решил окончательно убедиться в том, что мне это все не привиделось, и я оставил его до утра зараженным. Скверна проникла в его организм достаточно глубоко. Она попала в его кровь, вышла пятнами на коже. В общем, много неприятных и болезненных ощущений доставила скверна этому советнику. И вы знаете, на утро он сказал, что это все-таки не галлюцинации, пришлось мне его лечить, а лечиться скверно только одним способом, который вы не так давно видели. Вот я и выжег ее из него. Ощущения, я вам скажу, очень болезненные, но зато этот советник убедился в том, что скверно, как и другие миры, которые она поглощает, существуют, и даже согласился с тем, что у меня не было на этот счет галлюцинаций. Но, возможно, он ошибался, и правы на самом деле вы, а галлюцинации были и у меня, и у того советника, поэтому я всецело доверюсь вам». «Ну так что, вы составите мне завтра утром компанию? Сходим, взглянем на скверну, или все-таки поверите мне на слово?» Поинтересовался я, и великий князь тоже внимательно смотрел на принца, ожидая от него ответа. «Пожалуй, я поверю вам на слово. Вы все-таки чаще имели с ней дело, чем я». «Вот и замечательно. Тогда примем существование скверны как данность». Или есть те, кто сомневается и желает прогуляться со мной наизнанку, чтобы, так сказать, лично убедиться в ее существовании? Желающих, как ни странно, не нашлось, поэтому я продолжил. Значит, будем воспринимать скверну как данность. А что касается других миров, они существуют, и их очень много. И там, где появляется скверна, обязательно появляются искоренители скверны. Поверьте, вы бы обо мне никогда не узнали, если бы она не подобралась слишком близко к Зеленвальду. Я бы спокойно жил в тихом месте, охотился бы на твари изнанки, а вы бы и слышать не слышали о Бароне Зубареве. Вот только дела обстоят значительно хуже, и с тем количеством учеников, которые у меня сейчас есть, я определенно не справлюсь. Если скверно попрет, то попрет отовсюду, и нужно очень много искоренителей, чтобы выжечь ее всю. Только когда она поймет, что ей не захватить этот мир, только тогда она отступит и пойдет захватывать миры дальше». «А нельзя ли позвать ваших друзей из Ордена?» «Если бы это можно было сделать, я бы это уже сделал. Нет, надежду я не теряю и буду продолжать искать их, но пока я могу рассчитывать только на себя и своих учеников». «А вы бывали в других мирах в этой жизни, барон?» «Я имею в виду миры с живыми разумными», — поинтересовалась королева. «Бывал. Мир, в котором я был, населен исключительно людьми. Там нет ни эльфов, ни гномов, ни орков. Одни только люди». «Причем технический прогресс там отстает, а вот магический опережает». «А кроме вас из этого мира кто-нибудь там бывал?» — все никак не унимался принц. «Я там бывал», — ответил великий князь. «И как там? Вам понравилось?» — поинтересовалась королева. «Очень необычно. У них твари со изнанки не гуляют по земле. Прорывы у них случаются, причем даже в городах, но они их быстро закрывают». И на каждом уровне изнанки над порталом у них стоят купола, защищающие охотников от вредного воздействия магического фона изнанки и тварей. Ни одна тварь не может проникнуть внутрь купола. Такие купола и мы установили на изнанке, вход на которую находится в королевстве Дроу. И Мирон Викторович прав. Тот мир очень силен своими магами, но технический прогресс значительно отстает. «А как вы путешествовали между мирами?» — поинтересовался король. «Мирон Викторович обладает даром, который позволяет перемещаться между мирами», ответил великий князь, и теперь окружающие уставились на меня с огромным уважением и завистью. «А вы можете нам показать этот мир?» поинтересовался король. «Это не лучшая идея, ваше величество. Более того, от королевства Кризония я не получил ни одного ученика, а вы уже желаете что-то получить от меня. Всему свое время». «Сначала я должен набрать достаточное количество учеников, а после этого можно обсуждать и другие вопросы. На первом месте для меня стоит безопасность Зеленвальда, а потом уже все остальное». Королю Кризонии определенно не понравился мой ответ. Видно, что он не привык получать отказ. Вот только мне похрен на его привычки и на то, чего он желает. Сделать он мне ничего не может, поскольку я являюсь принцем Светлого Леса, а лебезить перед ним и упрашивать я его точно не собираюсь». Он должен понять, что в этой сделке проситель он, а не я. И это именно я позволяю ему поделиться со мной учениками для того, чтобы в дальнейшем защитить его страну, а не он оказывает мне одолжение. Нам снова налили вина, и мы в очередной раз его пригубили. Какое великолепное вино! — восхитилась королева. Не могу с вами не согласиться, — ответил король. Тут я полностью согласен с вами обоими. Эльфийские вина и фрукты — самые лучшие во всех мирах поддержал я разговор. «Вы пробовали эльфийские фрукты?» — поинтересовалась королева. «Мирон Викторович с супругами периодически гостит в светлом лесу», — ответил за меня мой тесть. «А сколько у вас жен барон?» — поинтересовался принц. «Три», — ответил я. «И все эльфийки?» «Нет, одна эльфийка, одна человеческая девушка и одна дроу». После этих слов в зале наступила звенящая тишина. «Даже оркестр перестал играть, и все с удивлением уставились на меня. Похоже, наш разговор слушали буквально все, раз все вдруг замерли, затаив дыхание». «Вы сказали Друу? Вы имели в виду черных эльфов, которые живут под землей?» — уточнил король Кризонии. «Мирон Викторович является принцем не только в Светлом лесу, но и в королевстве Друу. Именно через него я и породнился с правителем этого государства». «Принцесса Друу является третьей женой Мирона Викторовича, а моя дочь Мариэль — второй», — ответил за меня тесть, чем породил еще одно молчание, которое затянулось уже на более долгое время. «Но как провинциальный барон в столь юном возрасте смог добиться столь многого?» — спросила королева, когда пришла в себя. «Вы меня невнимательно слушали, Ваше Величество, либо посчитали, что я хочу прихвастнуть. У меня нет цели похвастаться перед вами». Все, что я вам сегодня рассказал, чистейшая правда. Вот представьте, если бы вы, прожив эту жизнь, помнили о ней и родились в другом мире тоже в королевской семье. Вы бы смогли не совершать тех ошибок, которые совершали в этой жизни, и добиться того, чего вы хотите, в более короткие сроки? Конечно, смогла бы. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Я прожил много жизней и знаю, как устроены миры и разумные, поэтому и добиваюсь того, чего хочу, значительно быстрее. И чего же вы хотите? «Мирон Викторович». «И на этот вопрос я вам тоже отвечал. Я хочу защитить Зеленвальд от скверны. Это единственное, что меня интересует. И я сделаю для этого все, что понадобится». «Похвальное рвение. Тогда предлагаю выпить за Зеленвальд», — Произнес король и поднял свой кубок. «За Зеленвальд!» — подняли кубки и мы, и то же самое сделали все сидящие за столом. Дальше застолье проходило веселее. Я многих заставил задуматься о том, что скверна — это не шутки. В том числе и король стал размышлять над этим прямо за столом. Чуть позже начались танцы, но в этот раз мне повезло, и я выступал исключительно в роли зрителя. Никто из девушек или женщин так и не решился подойти ко мне и пригласить, что меня более чем устраивало. Когда бал закончился, великий князь, оставив мне одного мага-телепортера, перенесся в светлый лес а я с эльфом поехал в машине, выделенной его величеством, в свое новое имение. Король Кризонии предложил мне охрану, намекнув, что на улицах Рафталии неспокойно в это время суток, но я отказался. И вот мы с эльфом едем по дороге, и наш водитель резко тормозит. — Это засада! Ложитесь, барон, я постараюсь прорваться! — крикнул водитель, но я его остановил. — Не нужно прорываться. Я пойду прогуляюсь, — ответил я и вышел из машины. Затем осмотрел отряд людей в полном обмундировании, наставивших на меня оружие и сформированное заклинание. Улыбнулся и произнес. А я все гадал. Когда же вы объявитесь? Конец пятой книги. Текст читал Максим Полтавский.